ВЕЩИ ИГОРЬ ПАМЯТИ ПЕЧАЛЬНОГО ДРУГА МОЕГО ВАДИМА Пиндюрина Было такое, когда я еще в университете учился. Мои родители взяли вдруг и переехали в небольшой уральский городок. не в Невмоготу больше стало в сельском райцентре. Не сторонник я был этого переезда, но мне ли судить? Сам-то я из деревни еще раньше, под видом учиться, убежал. Но все равно зябко на душе было. Как это, поехать на родину, а в доме, в котором ты родился, который поставлен еще твоим прадедом, живут чужие люди. И как бы в отмеску, что ли, долго не ехал я в их распрекрасный город. Но вот, наконец, собрался посмотреть на их новое житье-бытье. Сошел я с автобуса, что привез меня со станции, огляделся. Разумеется, не понравился мне тогда тот город. Впрочем, и сейчас не очень нравится. «Было на что менять», — с обидой подумал я. «Такая же грязная деревенская улица. Только разве дома побогаче, но люди еще поугрюмей, неприветливей? Может, сам себе в том не признаваясь, ревновал я родителей. Не мог простить им свою брошенную, неказистую родину. Вот и нужный номер дома». Дом мне тем более не понравился. Низкий, глядящий окнами в ноги прохожим. Можно подумать... У нас в деревне был дворец, уже видавшая виды половина прадедовского дома. Но из окна такие дали. Но в нем я родился. Не успел я войти оглядеться, дома одна мать была, как стукнули ворота. Отец, — привстал я, — нет, рано. Да, наверное, вещи Игорь, — засмеялась мать, — идет знакомиться. — Какой Игорь, — не понял я. — Да соседский мальчишка, сейчас увидишь. «Почему вещей?» «А я не знаю», — смутилась мать. «Вот ведь и у меня вырвалось. Ребята так прозвали». Но в дом никто не шел. Мать выглянула в сенной окошко, снова улыбнулась. Снег с ног очищает, набирается солидности. «Ты посмотри, посмотри, как старается и с каким серьезным видом». «Ничего не делает, как попало». «Все с расстановкой, обстоятельно. Не знаю, в кого». «Отец — волк волком». Сколько живем, ни разу не улыбнулся. Одно слышишь, мать-перемать, зимой снегу не выпросишь, чужая курица во двор зашла, так прибил сразу. А если уж запьет, так Маша несколько дней по соседям прячется. А этот — душа на распашку, глаза навстречу тебе радостно растопырены. Любому человеку рад. А если уж кто новый появится на улице, так тут же идет знакомиться». И опекать будет, как больного или маленького. Другие ребятишки, как ребятишки, играют себе, а он так и дежурит у ворот, как бы помочь кому бы, да успокоить кого. Народ тут такой берюки бирюками, а он таких я раньше только в деревне у нас и видела. Да и то, наверное, такой-то один Федя дурачок был. Помнишь его? Уже за шестьдесят было, а все Федя дурачок был. И этот, простодыра, никакой тайны. Так ведь никому не нравится, что он такой. Одногодки-то его такие же клопы, и то уж над ним смеются. Не сами же от взрослых слышали, а он еще шепелявит. Так совсем. Он напротив Витька Сапронов. И ходить-то до сих пор толком не умеет. Сопли до колен. А стоит как-то на сугробе. Иголь-то у нас. Да так. Что, народ? Да что я говорю? А у нас в деревне разве не так? Э, махнула она рукой, уходя на кухню. Да где же он? Уже с беспокойством снова выглянула она в сенное окно. Так ведь с коровой о чем-то говорит, ломоть хлеба ей притащил. Ну, так приехали мы, никого не знаем, деревенские нерасторопы. Трактор стоит посреди улицы, его надо отпускать, тракторист на часы смотрит. Замерзли, одним не управится. И вдруг из соседских ворот выходит парнишка. Четыре года ему еще было. Важно, подходит. «Приехали, что ли?» «Меня Игрин зовут. Помогать пришел. Сисят музыков по лову. И стал по всем воротам палкой колотить. «Новые соседи приехали. Помочь надо. Замерзли, как вороны». Тем нечего делать, стали выходить. Так и перезнакомил нас со всеми. «Да вот увидишь сейчас». торопливо сказала она, спрятав улыбку, потому что шаги были уже в синях. Отворилась дверь, и точно вошел в избу крепкий мальчишка лет пяти-шести с широко расставленными пытливыми глазами, без всякого смущения по-взрослому протянул мне руку. — Знакомиться пришел. — Игорь я. Мать торопливо, как взрослому, поставила ему табуретку. Он не спеша, с достоинством, взгромоздился на нее. «Приехал, наконец. И тут -то -то отыдаюся, все глаза проглядели. Соска отцу к матери не соберется, словно с «Да вот так получилось, как перед взрослым растерялся я». и все не спросил он мать. «Еще нет, со дня на день ждем», — серьезно ответила мать. «У нас тоже -то и все не оттелилась. А Юрка-то не то, Не прицел все». Спросил он про моего братишку. который был на три года старше его. Да нет, из кухни откликнулась мать. По дороге где-то заигрался. Да скоро придет, наверное. Садись с нами. Сейчас обедать будем. Некогда, серьезно сказал Игорь. Идти надо. Дома сидеть, пока мамка с работы не пришла. Я только познакомиться пришел. Смотрю в окно, идет. В магазин теперь пойдешь? Спросил мать. Зачем? Не поняла она. Как зачем? Удивился ее недогадливости, засмеялся Игорь. «За вином. Гость-то чем будет? Или, может, сказать, дома есть? Нет, у вас тоже не устоит». «Так не пьет он, Игорь», — сказала мать. «Ну да», — ухмыльнулся тот, подмигивая мне. «Правда, Игорь», — подтвердила мать. «Правда, что ли?» — пытливо посмотрел он на меня. «Какой ты мудык? «А зачем пить-то?» — спросил я его. «Как зачем?» — удивился он. «Надо». Да. — А зачем надо? — настаивал я. — Ну, все пьют, — не нашелся он. — У нас все пьют, вся улица. Видь, Кабакеев вчера он бабу гонял. У нас в бане насевала. Некоторые совсем ум пропили. — Но даже если ум пропивают, зачем пить? — упорствовал я. — Ну, я говорю то все пьют, — нахмурился Игорь. — Ну ладно, я посол. Зовите, если что надо, помочь. Я прожил тогда у родителей три дня. Игорь приходил по нескольку раз в день, стоило мне выйти и во двор, или за ворота, словно он меня караулил. И когда я взял в руки колун, хоть и отговаривала мать, трудно мне было сидеть без дела, и Игорь тут же появился из своих ворот. «Ты коли, а я складывать буду. Ногу-то не радубит. После того, как мать сказала, что я не пью, он присматривался ко мне то ли с удивлением, то ли с некоторым подозрением. дома то тоже помогаешь?» — спросил я его. «А как ты?» — чуть не обиделся он. «Но дома вкусно. Да дома у нас и так музыков много». «Кем будешь, когда вырастешь?» — спросил я, когда Игорь серьезно, без улыбки, объявил перекур, и мы сидели с ним еще на нераспиленных кряжах. «Дрова-то надо пилить». Вместо ответа хлопнул он березовую лисину под собой. «Высохнут, не расколет». — Пусть отец у Сапроновых бензопилу спросит. — Мигом можно раскатать. Не думал, что ли, кем будешь? — напомнил я. — А что думать? — Софером. — А почему шофером? — Посему, посему, — засмеялся он. — Ты что, маленький, что ли? я за не сплацваю, почему ты усися и усися. — Борода вон. Уда какая, а все усися. — В что ли? — Софером хорошо. Дров привезти сена. Папка вон поехал и стасил, а на лосаде дров много не увезет. Как стащил? Ну, поехал ночью в лес и стасил. Удивляясь моей непонятливости, объяснил Игорь. А разве хорошо это? А у нас все тасят, из леса, из завода. Софеном холото, я бы вам, тетя Матрёне, дров привез, концовскую из огорода. Старики Парфеновы вон мусится. никому дела нет. Софеном... — Милое дело. Всегда людям помочь можно. И люди спасибо скажут, и бутылку поставят, — неожиданно добавил он и засмеялся. — Ты что, шофером ты из-за бутылок только хочешь стать? — Ну, скадать что-то. — Но рад дают. — А что ли? — Принято так. — Кто-нибудь привез? — Ставят бутылку. — Маленькому дают конфетку, большому — бутылку. Снова засмеялся он. В это время мимо проходил высокий чернявый парень. не поздоровался. Город, пусть и небольшой, не деревня. Не принято это. Тем, может, и отличается он от деревни. — Подожди, — сказал мне Игорь и слез дров. Эй ты, Макеев! — парень, не обращая на него внимания, шел мимо. — Ты что, не слышишь? С тобой говорят. Парень не столько удивленно, сколько тупо уставился на него. — Ты что, свою бабу гонял? Она за у тебя беременная. Ты что, дурак? — Иди ты, — опешил, — Не сразу нашелся парень, а потом наклонился, подхватил щепку и зло швырнул ее в Игоря. Щепка, разумеется, не долетела, но Игорь на всякий случай заранее отскочил в сторону. — И все, брата это. Не умеет пить, не берись. — Тоже мне, мудык. Думает, станы натянул, так мулык? А ты вырастешь, будешь пить? — спросил я Игоря. — А ну ее. В праздник только. — Ну а зачем в праздник? — Игорь сбоку внимательно посмотрел на меня. «Не разыгрываю ли?» ну, праздник да, «Для этого и праздник. Октябрьское или Первомай. Тогда все пьют. Стоя, Белая ворона, что ли?» — засмеялся он. Вечером я уезжал. Вышел провожать и Игорь. «Ты приезжай фясе, протянул мне руку. Серьезно сказал он. «Мать только о тебе и говорит. Залеть надо, мать. Мать она одна». Так-то ты не бойся, я помогать тут буду. Поезд уже давно оставил позади последние уральские скалы, а у меня из головы все не выходил Игорь, которого почему-то прозвали вещем. Нравился он мне и в то же время тревожил. Была в его простоватости какая-то незащищенность, что ли, не знаю, как объяснить. И так каждый раз, когда пусть редко, пусть раз в несколько лет я приезжал к родителям, Игорь тут же приходил, как только узнавал о моем приезде, по-мужски крепко пожимал мне руку, все так же шепелявя, расспрашивал о здоровье, о моей непонятной, впрочем, не только для него жизни, почему редко приезжаю. Разумеется, что он, как и все дети, быстро менялся. С каждым следующим моим приездом становился взрослее, не говоря уже о том, что выше и шире в плечах. Он уже в классе пятом со спины спокойно сходил за взрослого. Но что меня поражало? Оставались в нем неизменными какая-то чуть не младенческая открытость и бесхитростность, готовность всем и всему помогать, какая-то простота и даже простоватость, которая раньше умиляла, а теперь от которой порой становилось неловко, как если бы он по-прежнему, как в раннем детстве, продолжал ходить без штанов. Не привыкнув ни минуты оставаться без дела, а, может быть, стараясь заглушить в себе какую-то вину перед родителями, хотя бы что редко приезжаю, я каждый раз тут же принимался за какое-нибудь занятие, чаще всего за колку дров. И Игорь тут же выходил, брался помогать. Вдвоем-то веселее, широко улыбаясь, говорил он. «Игорь, как хоть учится — в один из приездов спросил я своего младшего брата. вещи — засмеялся он. «Да». — Да двойка на двойке, — усмехнулся брат. — По труду вроде только пятерка, да еще почему-то. — Что, не хватает у него, что ли? — спросил я осторожно. — Да нет, — почти обиделся брат. — Он соображает. Захочет, так и задачки щелкает. — Да как тебе сказать? Вещи он и есть вещи, не как все. А другим это не нравится, вот и смеются над ним. И в то же время нравится, что есть над кем посмеяться. Нет, он соображает в машинах. так побольше других. Ему лишь бы в машине повозиться. Идем в школу, где-нибудь на обочине шофер в моторе копается. Игорь портфель бросает и давай помогать, ключи подносить, воду, на педаль нажимать. Да и в моторе не хуже всякого шофера разбирается. Как-то с одним проезжим чуть не подрался. Тот одно говорит, а вещи другое. Подшипники у тебя полетели. Но тот и разозлился. Мальчишка аучит. Или набедокурят что-нибудь в школе. Кто сделал? На него свалят. Ну и не откажется, он только глазами моргает. Почему? А такой уж. Смеются ребята над ним. Вроде бы как дурак, а ему в компанию хочется. Может, мол, тогда примут? А почему вещи-то? Попытался выяснить я. А кто знает? Вякнул кто-то и пошло. У нас ведь здесь без прозвища не живут. Вроде бы и не человек без прозвища-то. Старуха какая-то, богомолка, к тете Матрёне вон приезжала. Вместе они в церковь ездят. Наслушалась его еще маленького. «Берегите», — говорит его, — «он у вас вещий». Много она еще чего-то говорила, не поймешь чего. Ну, вещи, так вещи. Так и привязалась. Хотя никто толком и не знает, что это такое. «Где-то еще в классе седьмом...» был игорь на голову выше меня а в плечах вообще мужик топоры пила казалось были игрушками в его руках но он по прежнему немного шепелявил и был таким же как в пять лет своих когда я с ним познакомился бесхитростным и открытым одно время долго несколько лет не приезжал я к родителям и вот снова иду по деревенской низкой и тихой городской улице казалось ничего не изменилось тут Только еще ниже стали дома, да еще пустынные улицы. В ожидании, когда придут с работы брат с сестрой, я, как всегда, принялся за дрова. Вышла мать. «Да брось ты, отдохни с дороги. Перед соседями аж неудобно. Не успеешь приехать за дрова Игорь «Игоре что-то не видно. Уехал, что ли, куда?» «Уехал», — вздохнула мать. «В тюрьме он. И я поймал бы на том, что не особенно-то удивился этому». Кого-то по пьянке избили, говорят, что он как раз и не бил. Остальные-то сразу поразбежались, женатый уж, а он здоровый, а он-то детский. Принялся доказывать, спорить, а пьяный-то он плохой, как отец. Ну и потом на суде взял все на себя, выгородил дружков, потом уж в тюрьме говорил, у них, мол, дети, водка все. Безотказный, хоть на работу, хоть на водку, дружки втянули. Душа-то нараспашку, что в уме, то и на языке, вот постоянно и поперек кому-нибудь. Похвалят и рад стараться. Мужик уже, а все как ребенок. Как был вещий, так и остался. Ребята смеются, а они думают, что, может, завидуют ему. Девчонкам вроде неловко с ним. Вот и связался с заболдыгами, год уже скоро как сидит. И там, в тюрьме уже, Маша ездила, его избили, кого-то защищать полез». В лазарете, — говорит, — лежал. И в каждый следующий приезд я уже не заставал Игоря. Он сидел во второй, в третий раз. «Выйдет месяц, второй и опять», — сокрушалась мать. «Пока трезвый, ласковый, отзывчивый, никак отец мухи не обидит. Мимо идет, обязательно о здоровье расспросит, может помочь что надо. Дома все переделает и соседям. За сеном ли ехать, за дровами, безотказной. «А как выпьет?» Так из него отец Николай и полезет. Да еще пострашнее, как-то с отцом из-за матери схватился, так тот чуть убежать успел. В третий раз из-за отца, считай, попал. Пришел только он из заключения, веселый, в новом костюме, там заработал. А отец бутылку на стол, как же, радость, сын вернулся. Но ну, выпил он и на улицу. А там драка какая-то. А разве пройдет он... Он словно издалека чует, его туда как магнитом. Ну и опять все разбежались, а у него две судимости. В позапрошлую поездку я, как всегда, колол у ворот дрова. Неожиданно подсел ко мне здоровенный, улыбающийся парень, несмотря на морозец, в одном пиджаке. И такая открытость, такое добродушие на лице, что начал меня раздражать. «Помочь приехали?» — чуть заметно шепелявя улыбнулся он. «Надо». «Старые родители-то уже. Я все вон смотрю на мать, и минуты отдыху себе не дает. Вот что значит деревенский человек. Не узнаете?» «Игорь я, сосед. Да как узнать? Давно не виделись. Приезжайте редко, а я...» «Все в длительных командировках», — хохотнул он. «Как здоровье?» — слышал, прибаливали. «Да теперь вроде бы получше. Не знал, что сказать я. А ты как?» «Как я?» — усмехнулся Игорь. «Вот опять отслужил. Уже три раза, сам удивляюсь. Выйду, не успею оглядеться, смотрю, уже опять там. Как выпью, так там». «Так, может, бросать надо?» — осторожно сказал я. «Надо, конечно», — серьезно согласился он. И впервые в его глазах я увидел такую резкую и пронзительную боль, но она как искра, мелькнула лишь, так быстро он ее заглушил. Люди здоровье берегут, а его нет как нет. А я как бы специально гублю его, а оно у меня словно на десятерых, неловко даже. Вон все болеют, даже моложе меня. А я? И били меня не раз смертным боем, и на работе ломался, и ничего мне, — удивленно покачал он головой. Подурил, посмешил людей. Да уж больно они любят посмеяться над другим. А я помню наши разговоры за жизнь, — улыбнулся он мне. — Вы отдыхайте. — раскалю я дрова -то. Если уж только в охотку, то колите. Я люблю колоть дрова, да еще если морозец. А вот пилить нет. И вот еще люблю косить, когда роса, на рассвете. А вот грести нет, лучше я уж тогда с вилами. Обидно порой, жизнь стороной летит, а я добровольно от нее заколючу проволоку. Зачем живу, не знаю. И никто не скажет. Каждый только стакан под нос сует. Людям, хоть не делай хорошее, сделал стакан под нос. Как тут бросишь? Бросать, конечно, надо. Только вот как-то не получается. Как будто кто водит мной. Как только унюхал этот запах сивушный, так и забыл все. Или уж родился я какой-то не такой. Мать моя вон на днях. Простодыра, простодыра, кабы родился ты, как все люди. А то шелопутный какой-то. А я не сплю, все слышу. Видишь, даже мать родная считает меня ненормальным, — горько усмехнулся он. А я, может, и впрямь шелопутный. уже засмеялся он. А водка, будь она неладна, хоть на улицу не выходи. Да как ты втянулся-то? А черт знает. Да и как не втянуться-то? родитель ты мой, какой пример? Да и куда не пойдешь, выпивка. Хоть к родным, хоть к друзьям, Хоть посадка картошки, хоть копка. Хоть праздник, хоть поминки. Водку разве минуешь? А выпью я, не человек, ничего не помню. Потом кажется, что не обо мне рассказывают. Слушаю потом на суде. Как будто о ком-то другом мне читают. И в то же время ведь знают, Опять больно сузил он глаза, Что из-за водки сидел, но опять в рот суют. Начинаешь отнекиваться, ты что, ненормальный, что ли? «А выпью», — говорил он удивленно, — «отбивает во мне что-то, словно кто-то другой во мне сидит». Я смотрел на него сбоку. Не верилось, что он уже тянул три срока, в сумме больше десяти лет, никак не походил на закоренелого лагерника, много я повидал их на своем веку. Тем-то они все самые разные, похожи. Какая-то замкнутость и настороженность в лицах, какая-то нервность, откладывает на человека отпечаток этот санаторий, а он никак не был похож на них. Веселый, открытый, широко распахнутый, радостные глаза. Сидел рядом со мной парень в голубой рубашке, так подчеркивающий его красоту и силу, и по-прежнему немного по-детски шепелявил. Я обратил внимание на его руки в свежих порезах. Мелькнула нехорошая мысль. Неужели опять? А, вчера. отмахнулся он. Иду через пруд. Слышу, кричат. То ли бьют кого, то ли что. Но думаю, надо уносить ноги. Опять в историю попадешь. Три судимости, как три пса. Стерегут, никуда от них не денешься. Но больно уж кричат. Вернулся. А это ребятишки. Лед слабый, чуть присыпало снегом. Они и обманулись. Угодили в полынью. Все орут от толку. Ты что, ядрена вожь? Тут все ясно, там враги, а здесь наши, надо лезть. На одного-то сразу вытащил, а другого успела под лед заволочь. Я головой-то лед, головой. До сих пор словно с похмелья гудит да и тошнит. Как бы чем тяжелым по ней ахнули. Ну, схватил я их обоих подмышки и в котельную, баня-то рядом там. А тут милиция подкатила. Позвонил им кто-то. Корреспондент приехал, пока я сушился. Давай... было меня фотографировать. А менты ему, они менты, все меня знают, да у него три судимости. Тот не может быть. Жалко. Такой фотогеничный парень. А я смеюсь. Факт. Как три ордена. Только все равно сними меня. Не для газеты, на память. А то у меня все фотографии, только анфас да профиль, и то все в дела подшиты. Не стал, сука. Убежал сразу. Смех один. Даже обидно стало. Хоть бы для виду щелкнул. как ребятишек обманывают. А мать-то этих ребятишек повисла на мне. Да как отблагодарить, да как? Да никак, да отстаньте вы все от меня. Что я ради благодарности лес? А кто-то из истопников кричит. Да ты водки ему купи. Что ему еще-то, литра два. Вот и хорошо будет. Так она сегодня на самом деле притащила. Я ей говорю, зачем? А она плачет и сует. За дверью вон бутылки стоят. Может, пойдем? Одному-то неловко. Да нет, Игорь, виновато начал я. Не пью я. Да знаю я. Так я. Так ведь стоят же, вроде бы мертвые, а как морзянку, что ли, отстукивают. Мы тут, мы здесь. Сейчас пить, на работу идти, опять в какую-нибудь историю попадешь. И оставить, где это видно, хохотнул он, стоят суки, как мины, ждут своего часа. А где ты работаешь-то? — Да так, — засмеялся он, — разнорабочим. За руль-то меня не пускают. — А может, зря, — усмехнулся он, — руки просятся. Иду на днях мимо универмага, — москвич, ключи торчат. Думаю, ну что ты, голубь сизый, ворон ловишь, толкаешь меня на преступление. Сейчас заведу и... Да не нужна мне эта консервная банка. Я бы лучше крас, за руль тянет. Аж зубы сжал, так хочется прокатиться. А докажи потом, в миг угон состряпают. Ну ладно, пойду я. Ну, уж ты сейчас-то не пей. Да и нет, засмеялся он. Пусть стоят, тоскуют, никуда не от меня не денутся. Пусть помучаются, пусть знают, как нам иногда терпеть приходится. Я-то вытерплю, пусть они потерпят. Недавно я снова навестил родителей, опять колол дрова, передыхал, смотрел на небо, на близкие горы, Снова колол. Передо мной лежала целая машина дров. За день перездоровался с соседями. «Приехал?» — спрашивали они. «Приехал», — говорил я. «Ну и хорошо», — говорили они. Стало темнеть. Я вытащил лампочку-переноску. До отъезда хотелось кончить дрова. Конечно, расколют и без меня, но есть кому. Но, может быть, хотелось, чтобы как в детстве мать похвалила. Вышла мать. «Эк, какую кучу наворотил!» — Да хватит, поздно уже. Отдыхай, ребята расколют. — Что-то Игоря не видно. Опять служит? Мать отвернулась. Утерла краем платка слезы. — Убили Игоря. Уж полгода почти. Думала, потом тебе скажу. Болела я тогда сильно. С месяц на улицу не выходила. А в тот день отца нет и нет с работы. Но, думаю, опять какая-нибудь история. Взяла клюку, выбралась за ворота. Сел на лавочку, и Игорь идет, веселый. Здравствуй, тетя, что-то давно тебя не видно. Да болею вот, самого ждешь. Да придет, никуда не денется, не переживай, на кого вот к чаю. И сыпет мне в руки конфеты, и во все карманы носовал, и еще норовит дать. Да что ты, Игорь, небось девкам купил, а мне, старухи. Девкам я еще куплю, девки они дуры. Иди домой, не мерзни тут. — Иди, ставь самовар. И пей чай с конфетами. Сразу согреешься. — Может, помочь что надо? Ты не стесняйся, соседи, ведь я мигом. — Да нет, Игорь, спасибо тебе. И тут почувствовал я, что припахивает от него. — Да куда ты, Игорь, такой на ночь глядя собрался? — Да к ребятам надо сходить. Наказывали. — Не ходил бы, никуда не денутся твои ребята. А тут вышла тетя Матрена, и она тоже. Опять ты, Игорек, выпил. — У самой такой же, вроде бы грех мне тебя судить. Но у меня хоть тихий. Не ходи, нельзя же так. Бога, побойся. Сейчас пойдешь, и опять что-нибудь случится. И свалят опять на тебя. Опять ведь попадешь. Я вон шла, давя, у винного магазина колготня. Прямо как за хлебом в голодный год. Получка ведь сегодня. Не ходил бы ты лучше. Сердечное ты всех жалеешь. Так матерь свою бы пожалел. Тетя Матрена, я ученый уже, я стороной. Не ходи, Игорь, я тебя Богом прошу. Тетя Матрена, у меня к тебе дело есть, давно собираюсь. Только не отмахивайся, выслушай. Я серьезно, я не шучу. Ты бы окрестила меня, что ли? Говорил он торопливо и вдруг заплакал, горько и навзрыд. Я на все готовый. Может быть, потому я такой несуразный, шалопутный, все от меня как от холеры. Я серьезно. Тетя Матрена, на самом деле, может, окрестила бы? Да ты что, Игорь? Вся перепугалась, даже перекрестилась тетя Матрена. Я серьезно, тетя Матрена. Ну вот ты обиделась. Эх ты. А на другой день его убили. Отпустила меня немного. Еще, думаю, увижу Игоря, посмеюсь. Это, наверное, с твоих конфет. Потащилась до магазина. Не то чтобы уж больно надо, а так, хоть на людей поглядеть. Смотрю, у автобусной остановки мужик лежит. И все в автобус лезут, и дела никому нет. Я подумала, уж не отец ли. Ноги подкосились: подхожу, а это Игорь. Так и не выяснили. Одни сказывают, угораздило его кого-то разнимать, а вон Тимониха говорит: Сноха видела. Шла мимо какая-то большегрузная машина с дальними номерами. Ну, у магазина красный свет и переехала. Какой, мол, у вас тут город? Напугала ребятишек, грязью окатила. А тут и окажись Игорь пьяный. Ну и полез к тому в кабину доказывать. Тот на газ, а от Игоря так просто не отцепишься. Повис он у него на подножке и отбирает руль. Тот за угол-то его оттянул, да его монтировкой. Да и не больно выясняли. В милиции-то, небось, обрадовались, хоть одним меньше. Замучились они с ними. А у меня он все в глазах стоит. Как вспомню, и опять ходить не могу. А недавно полезла вон в фуфайку, а там конфеты его. Как что? Плачу. Вот и отец уж на меня нашла, поком плакать. Я тоже. Сколько уж времени прошло, но не выходит у меня из головы, Этот Игорь. 1986 год.